Надо остановиться на одном важном вопросе. Почти повсеместно в прессе, на телевидении, в различных интервью разных политических шоуменов и безсиков от политики мы слышим фразы: СССР развалился, Советский Союз распался, страна разрушилась и так далее. И никто из слушающих этой ложь не возмутился. Как мол так само распалось? В истории человечества ещё не было государств, которые бы сами распадались. Вся эта демагогия наших внутренних врагов, продолжающих праздновать победу над нами и нашей страной. О, целенаправленной тайной войне против страны, и исписаны тысячи тонн бумаги, а американские мутанты открыто бахвалятся об этом уже целых 15 лет. А до этого они предпочитали угрожать СССР то войной, то нанесением ядерного удара, как, например, председатель Объединённого комитета начальников штабов США в период президентства Кеннеди и Джонсона генерал Тейлор, опубликовавший в газете Вашингтон Пост свою статью с обоснованием своей концепции нанесения ядерного удара по нашей стране, при котором По мере возможностей цели должны быть ограничены объектами с преимущественно этническим русским населением, чтобы ограничить ущерб в нерусских республиках. Вот он, залагический государственный терроризм в обличии высшей власти преступников в США. Уже в период краха СССР, когда процессы разрушения стали необратимыми,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 от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество. СССР уже не в состоянии сопротивляться, и его крушение, специалисты предсказывают в течение ближайших 2-3 лет. Нам же следует отдать должное тому великому плану, который вчер не разработал еще президент Тафт, отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все американские президенты, осуществив его всего за пятьдесят лет вместо отпущенных ста. Ключевыми словами здесь является упоминание Тафта, который стал президентом в далёком 1909 году, то есть планы разрушения нашей страны вынашивались не против СССР и так называемого коммунистического режима, как об этом дал донет нам тупые стуканы, а против России ещё до Первой мировой войны. Поэтому захват России в 1917 году и уда большевиками дела и их рук, в котором участвовали все основные структуры комитета 300, и в первую очередь английские спецслужбы. Но разве какая-нибудь газета или журнал, находящиеся под контролем мировых заговорщиков, напишет об этом? В своей книге Победа: роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря, Питер Швейцер не только гордится убийцами СССР, но и приводит откровения высших деятелей США о деталях стратегии разрушения нашей страны и как это осуществлялось. Ложь и подлый обман в межгосударственных отношениях США не только с СССР, но и с другими странами. Это обычные будничные приёмы всё на мосонской лит этой страны. Поэтому верить Америке может только законченный идиот или психически больной человек. Особенно характерен в этом плане Горбачёвский период. Американцы и НАТО в 1990 году взяли на себя перед Горбачёвым обязательство не расширять НАТО на восток к нашим границам и не размещать на территории бывшей ГДР иностранных войск и обманули иначе и быть не могло. И Горбачёв об этом прекрасно знал. Для того я не потребовал подписания соответствующего договора. Очень характерно высказывание бывшего посла США в СССР Мэтлока. В декабре 96 -го года в Бруклинском институте, где он заявил, что расширение НАТО есть стратегическая ошибка Запада. В своё время, говорил Мэтлек, США и ФРГ обещали не расширять НАТО после объединения Германии. Я был свидетелем этого. И тогда мы обманули русских. Почему же они должны верить нам сегодня? А после разрушения СССР США и запад с сотнями структур комитета 300, включая вся низкие масонские организации внутри нашей страны, начали масштабные разрушения уже России. При этом давалась жёсткая установка на использование любых средств для противодействия интеграции стран СНГ с Россией. В сенате США была принята поправка к проекту закона о бюджете на 1995 год. Суть которой состояла в том, чтобы воспрепятствовать объединению Российской Федерации с бывшими союзными республиками в экономической, военной и прочих областях. О необходимости дезинтеграции СССР писал ещё президент Никсон в своей книге, вышедшей в 1988 году в разгар перестройки, определяя эту задачу как важнейшую для интересов США. Стоит ли удивляться, что в период Ельцина в Россию наводнили тысячи агентов разведк стран НАТО, различные мессионеры, сотни общественных, читай, шпионских организаций, различные секта́нты и псевдобизнесмены, занимавшиеся больше не инвестициями, а научно-промыченным шпионажем. Характерен в этом плане комментарий сотрудников ФСБ России. Принцип двойных стандартов, проводимый Америкой по отношению к России, как был так и остаётся главным стержнем политики США. Так, на проводимой в Нью-Йорке сессии он в сентябре 2003 года Джордж Буш в своём выступлении, говоря о терактах, перечислил города мира, в которых они унесли десятки жизней: Багдад, Касабланка, остров Бали и так далее, но не Москвы. Ни Моздока, ни России вообще им упомянуто не было. Поэтому стоит ли удивляться тому, что Америка четко нацелена на разрушение экономики и расчленение России? Еще до расстрела парламента Ельциным в Москве в начале 90-х годов, Газдеп США через своего картографа и независимых экспертов опубликовал свою картину «Устройство мира», где по американским прогнозам, читая планом, в ближайшие 15-20 лет государственное устройство России распадется на Западную Россию, Урал, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток, Северные территории с выделением в государственную самостоятельность, Татарии, Башкирии, Осетии, Чечни, Карелии. События последующего периода в России показали, что это не бред а планы, которые мировые заговорщики пытались реализовать все эти годы. Пока безуспешно, но это пока. Эти преступники на полпути не остановятся. А пока в стране действуют многие сотни подрывных сионистских и масонских организаций, существует реальная угроза осуществления планов по расчленению нашей страны, что всегда сопровождается кровавым исходом, и пример Югославии здесь очень показателен. Одна из ведущих организаций Комитета 300, Rent Corporation, специализирующаяся как раз на разработке глобальных подрывных операций, выдало в 2003 году Пентагону в своей рекомендации в отношении России. Россия на грани коллапса. В один день американские вооружённые силы могут быть задействованы внутри Российской Федерации. В этих разработках Ренда масса сценариев, как взять под контроль Россию, охваченную народными волнениями, способными повлечь захват народом ядерных запасов. Немадрено, что Пентагон планирует увеличить число ядерных боеголовок, нацеленных на Россию. Только в одном 2001 году разведывательная авиация США выполнила более 800 полётов вдоль наших границ и больше 100 раз вторгалась на нашу территорию. Причём, по утверждению командования ПВО, разведывательная активность на наших границах с каждым годом возрастает пропорционально ослаблению войск ПВО. С учётом расширения блока НАТО до границ России время подлёта их ракет к крупным городам страны и Москвы теперь будет составлять 10-12 минут. Не то, что не успеем себя защитить, можем не успеть нанести ответный удар. Да и чем будем наносить? Через 4-5 лет. Это раньше, когда мы имели в своём арсенале ракеты Сатана, что при запуске трехсот таких ракет американская ПРО сталкивалась с тремя тысячами настоящих боеголовок и двенадцати тысячами ложных, начисто захлебываясь среди пятнадцати тысяч целей и мощных генераторов помех. При всем этом поражает дебильность пятой колонны, которая даже не соображает, что ей в этой ситуации не уцелеть её, как мелкими шавками США пожертвует даже глазом не моргнув. И они сгорят со всеми, в том числе и со своими 30 серебренниками.